Глава 28. Вернувшись домой, Вера позвонила Джо Эшварту. "Ну, как этот член парламента, настоящее чудовище?" сразу же спросил Джо. "Джо, ты знаешь, я не верю в чудовищ. Хотя если кто-то и мог заставить Веру передумать, так это Пол Резерфорд. И я вполне держала себя в руках. Ты бы мной гордился." Она провела пальцем по подоконнику, оставив дорожку в пыли. Сейчас дом выглядел гораздо неряшливей, чем при Гекторе, и это говорило о многом. Конечно, Джо хочет услышать ее рассказ целиком, но она сама еще не поняла, какое мнение составила о Резерфорде. Надо было хорошенько подумать. «Ты чем сейчас занят?» «Я все еще в участке, взял показания у Лени Томаса в кокетке, потом отвез его обратно в Ред Роу». «И?» Вера считала Эшварта мягкосердечным малым, но этим он ей нравился. «Да ничего». Мне кажется, он хороший парень. Искренний. Допросы нам мало что дали. Хотя Уинтертон рассказал кое-что интересное о Миранде Бартон. Считает, она могла потерять ребенка. Дочку. Никакого подтверждения этому нет. Она просто как-то обмолвилась в разговоре. Это мы можем проверить. Вера терпеть не могла догадки, если только не строила их сама. И вот почему я все еще в участке. Хотя жена дома уже заждалась. Вздохнул Джо. Ни одной записи, что у нее была дочь. Алекс единственный ребенок. Наверное, Уинтертон не так понял. — Мне нужно поговорить с Джоанной, — прервала его Вера, порядком устав от домыслов. — И одна я, конечно, не могу к ней пойти. — Кажется, до утра это не подождет. — Может, и подождет. Вера была уверена. Джо сильно удивился ее ответу и ухмыльнулась. Она не собиралась рассказывать, что ждет допрос у Джоанны почти с ужасом, и не знает, что ей сказать. Пусть Джо думает, будто это забота о его семейном очаге. «Баланс между работой и личной жизнью. Помнишь, месяц назад босс оставлял на столе записку на этот счет? Хотя я тогда подумала, что дело в экономии бюджета на сверхурочные, а не в спасении браков, но ты же меня знаешь. Я всегда принимаю такие послания свыше, близко к сердцу». Вера снова ухмыльнулась, наслаждаясь удивленным молчанием на другом конце провода, и повесила трубку. Она еще не доела завтрак, а за окном уже послышался шум машины Джо. Еще один ясный морозный день. Над озером в долине повисла туманная дымка, но скоро она растает. Вера впустила Эшварда и заметила, что Джак уехал. Его фургона не было. В Алнике сегодня открывался рынок, поэтому он наверняка уехал рано. Вера надеялась, что Джоанна осталась дома. Она подвинула чайник Джо и начала искать чашку. «Ты уже позавтракал». «Не вопрос, утверждение. Жена позаботилась, несмотря на ранний час. Я бы не отказался от тоста, если есть». «Облом. Хлеба нет». Это было не совсем так, но делать тост ей было лень. Джо приехал и Вере не терпелось взяться за дело. «Резерфорд заявил, что Джоанна его шантажировала», — сказала Вера. Джо медленно поставил чашку на стол. «Вы ему поверили?» «Да. Он, конечно, мразь, но я поверила». «Что это меняет?» Тут внимание Джо привлекло что-то за окном, и он заметно встревожился. Эшворд жил в современном двухквартирном доме в тихом районе, и Вера знала, что загородные просторы внушали ему благоговейный страх и некоторое подозрение. «Не могу понять, как это относится к расследованию. У всех свидетелей есть личная жизнь». «Конечно, есть», — согласилась Вера. «Но не все свидетели описывают ее в рассказах и стремятся опубликовать». После этой фразы она задумалась. Отрывок Ленни Томаса, который он зачитывал в «Вечер убийства» Миранды, тоже был очень личным. По крайней мере, так рассказали Вере. «В любом случае...» — продолжила она, поднимаясь со стула. Колени снова заныли. «В любом случае мы можем пойти и спросить у нее самой». Когда они подошли к дому, Джоанна развешивала белье. «Оно через полчаса превратится в ледышку», — заметила Вера вместо приветствия. Джоанна улыбнулась. «Мне надоело, что все белье висит на кухне. Хочу немного проветрить. Ты не против прогуляться?» Джона перевела взгляд на Джо. «Вера, что такое? Тебе теперь нужен телохранитель? Боишься, я и тебе перережу глотку? Ты же знаешь, подруга, я не могу беседовать с тобой один на один». Они прошли по тропинке и свернули на край свежевспаханного поля. Земля была твердой, но Вера заметила, как Джо стал бросать тревожные взгляды под ноги. Сама она наслаждалась свежим воздухом и простором. Это расследование с самого начала вызывало у нее приступы клаустрофобии. Оно уже несколько дней протекало в замкнутом пространстве дома писателей. Ощущение, будто находишься под стражей. Поле обрамляло живая изгородь из боярышника. Тут и там сновали дрозды, лакомившиеся ягодами. Вера шла за Джоанной Эшвортом. Троица шла вереницей пока не достигла калитки, от которой начиналась широкая тропа через лес. Тут Вера поравнялась с Джоанной. «Ты не говорила, что недавно общалась с бывшим мужем?» Детектив старалась звучать непринужденно, но Джоанна заметила проскользнувшую в голосе сталь. «Вообще-то, по твоим словам, ты боялась, что Рикард может рассказать ему, где ты?» «Ты виделась с Полом», — проговорила Джоанна. «Конечно». «Я должна была догадаться, что ты будешь с ним разговаривать». Она замедлила шаг и повернулась к Вере. «Мы все у тебя под наблюдением». «Не я предложила ему встретиться», — парировала детектив. «Он сам захотел. Думаю, он специально приехал в нью чтобы рассказать мне о твоих делах». Земля под деревьями была сухая и пахла сосновой смолой. «Вот ведь наглый подонок, да? Да?» «Я так давно с ним не виделась, что уже и не помню. Может, он просто плод моего воображения?» Женщина поворошила ногой сосновой иголки. Солнце пробивалось сквозь ветви деревьев и играло на ее лице. «Нет, поверь мне, он вполне реален», — возразила Вера. Она чувствовала, что Джо пошел сзади, стараясь сделать свое присутствие как можно менее заметным. «И все же ты рассказывала, что он бил тебя, запирал в квартире, это правда?» «Я уже не так уверена». «Знаешь что?» Начала Джоанна со злостью, и Вера увидела, что та вот-вот заплачет. «И я уже не уверена. Может, я вру, фантазирую, может быть, мне вообще нельзя верить. Меня заставляют пить столько таблеток, что я уже не помню о происходившем столько лет назад». Они вышли на вырубку, где лежали кучи поваленных деревьев. Вера села на одно из бревен и похлопала по нему, приглашая Джоанну присоединиться. «Зачем тебе нужны были деньги?» — спросила Вера мягким, почти материнским тоном. «Я все могу понять. Кроме этого. Кроме шантажа». Джоанна покачала головой. «Мол, объяснять бесполезно, ты все равно не поймешь». «Азартные игры? Наркотики?» «Нет. За кого ты нас принимаешь? У нас с Джеком самая скучная жизнь на свете. Я стала домохозяйкой, как моя мама». «Только вот у меня нет прислуги, чтобы делать нудную работу. Но мне нравится». «Нет, мне правда нравится». «Так зачем тебе понадобились деньги?» Теперь вопрос прозвучал с нажимом. Джоанна снова покачала головой. «Зря я говорила с Полом. Моя ошибка. Это было как раз в тот период, когда я перестала принимать таблетки. Я вообще не могла ясно мыслить. И я не врала по поводу Джайлса Рикорда. Мы не разговаривали, потому что я боялась Пола». «Боялась, что он меня найдет. Я сделала так, чтобы он не смог отследить звонок. Для меня это не был шантаж. Я просто просила то, что мне причиталось. После развода я не получила ничего. Зря я снова с ним связалась. Должна была понимать, что это до добра не доведет». Она вскочила на ноги и побежала обратно к ферме. Ветер развивал ее длинную косу. Вере было за ней не угнаться, да и Джонни двинулся с места». Они молча наблюдали, как фигурка мелькает между деревьями. Движения оказались резкими, отрывистыми, будто в старом немом кино. Вера перенесла утреннюю летучку, чтобы успеть навстречу с Джоанной, но теперь ее мучил вопрос. Чего она добилась? Теперь ее точил червь сомнений, от мучительных подозрений к горлу подступала тошнота. Неужели Джоанна обманывала Джека? Может, она правда не заслуживала никакого доверия? Врала и ловко манипулировала. Не водила ли она Веру за нос, как и предупреждал Пол Резерфорд? Такое не прощается. Однако в глубине души Вера продолжала считать Джоанну хорошим человеком. Инспектор решила пока не касаться этих вопросов на собрании с командой. Коллеги и так расстроены и подавлены. Расследование почти не продвинулось. А именно на этом этапе отчаяние может привести к ошибкам и поспешным выводам. «Итак...» — она широко улыбнулась собравшимся. Точь в точь учитель уверен, что ученики его не подведут. «Что можете рассказать, Холли?» «Я последовала вашему совету и обзвонила крупных литературных агентов и издателей. Спросила, не обращались ли к ним в последнее время Миранда Бартон или Тони Фердинанд от ее имени». Перед ней лежал листок бумаги, со списком имен, напротив каждого стояла аккуратная галочка. «Организованная, знающая свое дело. Это все про Холли». «И как?» «Ничего». «Как мне сказали, обратись к ним Тони Фердинанд, они бы запомнили». Она помолчала. «Но еще мне сказали, что авторы, которые давно не публиковались, часто берут псевдонимы. Видимо, издатели охотнее работают с новичками, чем с теми, кто уже был какое-то время на слуху». Вера подумала, что так было почти во всех профессиях. «Проще сделать ставку на яркую, свежую молодежь, чем на каких-то угасших звезд». «И что же?» — повторила Вера. «Нина Бэкворд забрала рукопись Миранды Бартон после чтения и отдала ее Джо», — продолжила Холли. «Я отправила ее людям из списка. Вдруг кому-то уже присылали такую рукопись от имени другого человека». «Отлично!» — иногда подчиненных следовало хвалить, а не только давать пинок под зад. «Есть успехи?» «Пока нет, но они обещали проверить и связаться со мной». «Поторопи их, если не ответят до вечера». Это была нудная и трудоемкая работа, и Вера сильно сомневалась, что какой-нибудь помощник редактора немедленно ею займется. «Что еще?» «Я побеседовала с парой учителей, Алекса Бартона, как вы и просили, из школы и колледжа Ньюкасла с кулинарного курса». «И как?» «У него никогда не было проблем, но оба описали его как странного парня. В школе он был замкнутым, друзей немного, в учебе не блистал, хотя...» Она заглянула в заметки. Всегда имел склонность и выражал интерес к английской литературе. А вот в колледже нашел себя, в своей группе был лучшим. Видимо, прекрасный повар, очень педантичный. Порой выходил из себя, если что-то шло не так, любил держать ситуацию под контролем. Его преподаватель обрадовался, когда Алекс стал работать у матери. Считал, парень может не выдержать напряженную обстановку на кухне ресторана. Там всегда мало времени и много непредсказуемых ситуаций. Не самый подходящий человек для работы в команде, так его описали». Вера кивнула. «Интересно, каково будет Алексу теперь, в одиночестве?» Она взглянула на Холли. «Он выходил из себя... буйно. Преподаватель не сказал. Перезвони и узнай. Я вот подумала... ну...» Вера постаралась, чтобы ее голос не прозвучал слишком одобрительно. Ей не всегда нравилось, когда подчиненные углублялись в самостоятельные размышления. «Мы предполагаем, что оба убийства совершил кто-то из числа гостей Дома писателей. Но что, если это не так?» «Джек де Вани приехал в дом вечером перед прощальным ужином. Фердинанда убили посреди дня, двери были открыты, Бартон был на улице, когда Миранду зарезали. Я не говорю, что убийца обязательно человек со стороны, но не стоит исключать эту версию». «Совершенно верно, дорогуша», — Вера прищурилась, — «и не стоит яйцам бояться учить курицу». Щеки Холли вспыхнули, и Вера подумала, что может быть слишком строга к девушке. Детектив не любила, когда ей указывали, как делать свою работу, особенно, когда указывающий был прав. «Нет, правда», — сказала она, — «хорошее замечание. Об этом еще Джо говорил. Возможно, мы слишком сосредоточились на гостях». Вера с укором посмотрела на собравшихся. «Полагаю, камеры видеонаблюдения в округе уже проверили?» «Это мало что дало», — Джо опередил Холли с ответом и бросил на нее ликующий взгляд. На одной заправке по дороге к домам на побережье заметили машину. Я проверил номера. Связи с подозреваемыми нет. «Чарли, а у тебя что?» «Вчера вечером я был в Карлайне. Пытался выяснить что-то об Уинтертоне. В нерабочее время...» Вера вскинула руки в притворном ужасе. «Он сидит вечером в пабе и хочет за это медаль? Чарли, я надеюсь, ты не возвращался вчера домой. Ты знаешь, как я отношусь к вождению в нетрезвом виде». «Я ночевал у друга», — пробурчал Чарли. «На дурацком диване». «Так что у тебя?» «Бывшая жена Уинтертона только что развелась во второй раз и закрутила роман с молодым любовником. Адвокат вдвое ее младше специализируется на уголовном праве, так что в полицейских кругах его знают». «Значит, Уинтертон в глазах бывших коллег снова посмешище», — сказала Вера. «Он уважаемый человек». Любитель почитать мораль, а бывшая жена вот так чудит. Чувствую коллеги в восторге. Чарли пожал плечами. «Мне кажется, беднягу все жалеют». «Удалось еще что-нибудь откопать за время тусовки с овцелюбами». Вера понимала, что никакого рационального объяснения ее неприязни нет. Она просто никогда не была высокого мнения о Камбрии. Холмы, изъеденные стадами овец, вычурные чайные и толпы туристов. А вот восточные склоны и Нинских гор как раз в ее вкусе. Чарли покачал головой. Вера открыла было рот, чтобы произнести напутственную речь для поднятия боевого духа, как в комнату постучали. За дверью оказалась низенькая констебль. «Детектив Стенхоуп! У нее был настолько сильный, ланкастерский акцент, что Вера с трудом ее понимала. «Что?» — рявкнула инспектор. «Поступил звонок», — храбро продолжила констебль. «Связан с Ниной Бэкфорд. «Местная полиция уже выехала, но, судя по всему, что-то важное».